Глава вторая. Кира. Потрясений мне всегда хватало в жизни. Она меня на радостные события не поощряла, всегда приносила новые испытания, которые с каждым годом давались все тяжелее и тяжелее. Начну с того, что мои родители развелись, когда мне было около пяти лет. Собственно, ни до этого возраста ни после лучше не было. Мама, красивая, и привлекательная женщина всегда стремилась найти себе мужа. Именно только мужа. Про то, что нужно искать мне и отца, она даже не думала. Мужчин в ее жизни было более чем достаточно, но отношения не развивались дальше определенного порога. В ЗАГС маму не звали, предлагая свободные отношения. А все потому, что с ней была обуза, на тот момент не такая уж и маленькая, целых 10 лет от роду. К этому возрасту я умела делать по дому совершенно все. А как иначе, если есть возможность остаться голодной? Так что стирать, убирать и готовить могла чуть ли не закрытыми глазами. Мама, мне кажется, была только рада, что основная часть обязанностей, если не вся, с ее плеч. Так что со временем она даже перестала покупать продукты в магазине, оставляя деньги, а потом и карточку. Однако все расходы чётко контролировала. На себя лишь шоколадку я потратить средства не могла. Бывало даже приходилось составлять список, в котором прописывал наименование товара его приблизительную стоимость. И очень сильно огорчалась, если цена на какой-то продукт возрастала. Приходилось бегать по магазинам, и искать вариант дешевле. Кроме дома, я ещё училась в школе. Не так, как хотелось бы матери, Вот так, как могла сама. Увы, с физикой и химией мне было настолько тяжело, что с трудом наскребала на четверку. Точные науки явно были не для меня. Зато все остальное запоминалось легко. Особенно история и ее многочисленные события. Удивительно, но я в захлёб могла читать разные книги, сопоставлять события, делать какие-то свои наблюдения, но высчитывать интегралы и квадратные корни не получалось. К моменту окончания школы я поняла, что даже не знаю, на ну кого идти учиться, ведь мне, если и светит, то только бюджет. Платить за учебу мать не будет, тем более у нее наклюнулся новый роман, который окончательно вскружил ей голову. Будущий отчим появился после выпускного, когда сдала все экзамены и собиралась поступать в институт. Он пришел вместе с мамой вечером, когда я никого не ждала. Внимательно осмотрел нашу небольшую двухкомнатную квартиру с нишей и уточнил, кто занимается домом. Мать несколько раз моргнула и созналась: Кира хозяйку вырастила. Это хорошо. Мужчина прошел в кухню и сел за стол. Мне же ничего не оставалось, как кормить незваных гостей. Ухожор мамы ел быстро, пробуя все блюда, которые я готовила вчера. Хвалил или делал замечания неважно не обращал на него никакого внимания, пока он неожиданно не заявил: "Собирайтесь, девочки, мы переезжаем ко мне". На сборы нам дали всего час, в который лично я уложилась, а вот мама нет. Значит, берешь то, что успела сложить, пожал плечами Геннадий, так звали мужчину, и первым вышел из квартиры. Мама, как привязанная собачонка, последовала за ним. Ну и я следом, запирая квартиру и закидывая на плечо сумку с одеждой и документами, Самое интересное началось уже в огромных апартаментах, в которых жил мужчина. Он сразу же раздал команды, кто и чем будет заниматься. На мне, естественно, был дом и кухня, а вот на маме. В общем, мне не понравилось его отношение, его вседозволенность. Однако, как и всегда это бывает, промолчала, слишком привыкла к фразе: "Тебя никто не спрашивал". Меня никто и на следующий день не спросил просто запретили выходить из дома. Не разрешили подавать заявление в институт. Отобрали документы и четко указали на место, которое я теперь занимаю в этом доме. Кухарка, домработница, прачка. До мамы быстро стал доходить тот факт, что мы попали к тирану, Причем сильно попали. Геннадий мог ударить, мог придраться к незначительным деталям, инспектировал квартиру, когда приезжал домой, и морально давил. Было страшно, а еще страшнее стало, когда мама не пришла домой ни в тот день, ни на следующий. Ее телефон не отвечал. Геннадий злился, срывался на мне и снова звонил. Я же поняла, что она попросту сбежала без меня. Дни тянулись как-то обреченно долго. В моей серой жизни не было ничего, кроме дома, магазина и маленькой комнаты без окна и дневного света. Мне не позволялось дружить, звонить знакомым и жаловаться на отчима. О да, он все предусмотрел. Даже с матерью успел расписаться, чтобы окончательно иметь на меня рычаги давления до да совершеннолетия успел. И в день моего рождения косо смотрел. Естественно, ни о каком подарке и праздничном застолье речи не было. Геннадий лишь сильнее нагружал работу и угрожал наказать. Один раз я даже взбрыкнула, заявив, что мне 18 лет, и я сама могу решать, что делать и где жить. Тогда-то меня заперли на сутки в комнате без еды, воды и возможности выходить. Больше я ничего не говорила. Стала покладистой и внимательной, но вот в душе, о, что там у меня творилось. Я не просто готовилась к побегу. Нет, я решила отравить Геннадия. Я была готова даже придушить его. Сил только маловато для этого. К сожалению, доступа к интернету у меня не было. Зато в моем обхиде всегда имелась аптечка, где я знала каждую инструкцию наизусть. Но вот нужного препарата среди того количества лекарств не было. Одним днем я вышла в магазин. Этот поход был запланирован, даже имелся список и приблизительное время, которое потребуется для того, чтобы дойти до торгового центра, выбрать товар, постоять в очереди на кассе и вернуться обратно. Ленади контролировал каждый мой шаг то ли сам, то ли людей для этого нанял, но мог предсказать, у какой полки я оставилась немного дольше и почему именно там. В этот день я привычно быстро дошла до магазина. Вот только совсем не ожидала, что рядом со мной у прилавка встанет старушка. Тиран твой меня не заметит, сразу заговорила она. От этих слов я вздрогнула всем телом, а бабушка положила свою сморщенную сухую руку поверх моих ладоней, что держали тележку дам тебе снадобье, в еду добавишь. Запаха и вкуса не имеет. Для тебя безвредно будет. А вот этого, она головой куда-то в сторону указала. Уничтожит так, что никто и ничего не поймет. Я только и смотрела на то, как в карман мне прячут маленький бумажный кулечек. — Ждешь три дня, вещала своим временем старуха. Можешь и вещи собрать, только они тебе не понадобятся. — Спасение твое будет в другом мире. В другом человеке, еще страшнее твоего тирана. Вот только разница между ними существенная, окажется. Мой человек тебя не тронет, заботой и вниманием наградит, свободу даст, помощником сделает, а не рабыней. Я глубоко вздохнула, потому что предложение было совсем сомнительным, но это был шанс, единственный в моей жизни, потому что все догадывались, что я попала в нехорошие руки, но молчали. Даже соседи молчали, когда я плакала и просила помощи. Взгляд отводили, увидев нас с Геннадием, и головы опускали. Никому до меня дела не было. А тут старуха, которая говорит загадками, выглядит странно, да и знает намного больше, словно живет с нами в одной квартире или умеет читать мысли. Я так и не поняла, в какой момент бабушка ушла. Вот только рядом стояла, смотрела своими глазами, в которых мне чудилось столько мудрости, словно она прожила не одно столетие, словно знала каждого находящегося в магазине человека с пеленок и точно могла предугадать, что с ним случится завтра, через неделю, через год. А потом я голову подняла, и нет подолы черного платья, нет корзинки, что она поставила на пол, только я с тележкой, половины заполненной продуктами до да колючек в кармане. Что говорил о том, что все было на самом деле. Вернувшись домой, я быстро спрятала то, что мне дали, и стала ощучивать три дня. Не было сомнений, не было страха. Была уверенность в том, что только так я и могу поступить. Через три дня я привычно готовила свежую еду, которая никогда на деле не повторялась. Щедро сыпала вместе со специями зелёные крупинки из мешочка во все блюда, даже в морс. Первы я не попробовала еду на вкус, хотя точно знала, что ничего пересолить не могла. За столько времени глазамер выработался хоть куда. Да, если сама вдруг отравлюсь, будет обидно, что Геннадий останется. Пусть он первым все попробует, а если сомнение почувствует, смогу съесть все, Терять уже больше нечего. Он пришел, как всегда, вовремя, не задержавшись ни на минуту. Привычно придирчиво смотрел дом и сел за стол. Ел жадно, словно голодным весь день ходил, и своего секретаря привычно не вывел в ресторан. После ужина Геннадий ушел в свой кабинет, хотя обычно любил рассказать о своем дне. Словно благодаря моему молчанию, он проживал некоторые важные для себя моменты еще раз, смотрел на них под другим углом и придумывал выходы из неудобных ситуаций. Я же прождала довольно долго. Прежде чем подхватить небольшую сумку, выскользнуть из комнаты и выйти в коридор. Быстро обувшись, я вышла из квартиры и побежала вниз. Меня уже больше ничего не могло остановить. Встань передо мной кто-то, прегради дорогу, я просто ударю. Гена меня не преследовал, его люди меня не заметили. Даже консьерж отсутствовал на своем месте. Выскочив на улицу, я продолжила свой бег, окрылённая долгожданной свободой которая придавала новые силы, поднимала боевой дух. Я была благодарна бабушке, что пришла на помощь. Ух, как же мне хотелось ее отблагодарить. И словно по желанию яркий свет, который ослепил, не сильный удар в спину. Поняла только, что лежу на деревянном чистом полу, в месте, где пахнет травами, и силы, которые ранее меня переполняли, уходят. На их место приходит слабость, сонливость и спокойствие. Отдыхай, дитя, слышу голос бабушки. Теперь ты в безопасности. Вот только после ее слов глаза мои закрылись. и Я погрузилась в долгожданный сон, зная, что бояться мне больше нечего. Проснулась я от странного тепла, что расходится по всему телу. Было немного неприятно и жарко, но позволить себе шевелиться не могла. Сильная и широкая ладонь лежала на моем лбу. Именно от нее и шло тепло. Мужчина, что был явно очень высок и широк в плеча, как подкошенный, рухнул на колени перед моей кроватью, но руку не убрал, хмурил густые черные брови, поджимал губы и больше не двигался. Только капельки пота на лбу и висках говорили о том, что передо мной живой человек. Я не могла понять, что же он делает: может лечить, читает мысли, или стирает мою память. Но память была при мне. Я отчётливо помнила все, даже бабушку, что стояла над незнакомцем и чуть заметно касалась пальцами его волос. Она быстро-быстро шевелила губами, утвердительно кивнула и даже подмигнула мне. А после я смогла прочитать по губам: "Правильный выбор". То, что я попала в довольно необычное, странное, неподдающееся объяснению место, было понятно сразу. Наказательством стал открытый перед носом проход который уверенно шагнул мужчина. Вот тогда я почему-то испугалась. А вдруг меня бросят? А вдруг в этом переходе я потеряюсь или перенесусь в другое место? Поэтому рванула следом, видя впереди себя мужчину. Он привел меня в свой дом, как и обещал, предложил работу. Что ж, размер помещения меня конкретно так впечатлил. Это не двухуровневые квартиры, это огромнейший дом, с соответствующей площадью. Это громовская мебель под стать хозяину. Это полная разруха, грязь и печаль для меня. Одно радовало: временные рамки не оговорили, позволили делать все так, как желаю нужным. Даже ждать прихода не надо, наготовила и убрала. Условия для меня были в диковинку, но как-то даже при этом дышалось хорошо. Плечи сами собой опускались, а когда мне предложили самой себе выбрать комнату, я была готова расцеловать хозяина дома за эту возможность. И мне даже назвали свое имя Айрат. Красивая, строгая, даже грубое. Ему, как оказалось, советник очень подходила. Наверное, таким и должен быть человек, занимающий подобный пост. Я смотрела, как мощная фигура поднимается на второй этаж, и улыбка сама собой растягивалась на моем лице. Новая жизнь, новый дом, даже работа есть. все идеально сложилось пугал только новый мир с его законами и порядками, которые я вряд ли впишусь. Был вариант всю жизнь отсиживаться в четырех стенах, но я понимала, что необходимо будет выходить за теми же продуктами. И что тогда? Да я пропаду моментально. Нет, наберусь смелости, привыкну, тогда и пойду за помощью. Пусть советник хоть немного объяснит, что можно делать, а что нет. У Шайрат точно лучше всех знает порядки и законы. Я быстро обошла верную мне территорию, делала в голове пометки, с чего лучше всего начать. Правда, на втором этаже сбилась, когда стала приглядывать для себя комнату. Тут и появилась загвоздка. В большом Большим мне казалось некомфортно и даже немного страшно. Выйдя в широкий коридор, я даже растерялась, не зная, как быть. Однако вспомнила про третий этаж и какую-то пустую комнату рядом с библиотекой. Конечно, немного погорячилось. Никакой библиотеки не было, и отдельной комнаты не было. Просто большое помещение разделили перегородкой на два отсека, Один из которых был заполнен книгами, что лежали, стояли в хаотичном порядке и погрязли в пыли. А вторая половина это кровать, чуть больше той, к которой я привыкла. Одно полукруглое окно, которое моментально открыло, и даже стол со стулом. На втором этаже мебели было в разы больше. Но все те комнаты меня отталкивали. Здесь же укромное место, как норка, где мне было спокойно и уютно. Что ж, тут не хватает только шкафа, но и одежды у меня совершенно не было. А еще тут было грязнее, чем во всем доме вместе взятом. Сразу стало ясно, сюда никто не приходит. Вот и отлично. Спустившись вниз, я нашла ведро, которое наполнила водой, набрала чистых тряпок и приступила к своим обязанностям. Частично над мой кухню приготовлю обед и ужин сразу сварю и продолжу свое занятие радовало то что дом не находился в сильном запустении да требовало к себе тщательного внимания да необходимо было постараться чтобы привести его в первозданный вид и сохранить эту красоту однако не так уж всё плачевно я ожидала худшего когда разобрала часть стола и разложила посуду тарелки кастрюли и прочие мелочи по местам так чтобы они всегда были под рукой Но в то же время не мешали, приступила к приготовлению ужина. Увы, готовить что-то сверхъестественное не стало. Мне силы мои были нужны и на дом, да и советник не был Григорием. Да, мужчину я побаивалась, но угрозать от него не ощущала. Проведя в кухне ревизию, я была очень приятно удивлена тем, что еды в ней было достаточно много. Погреб забит соленьями, мясом, сыром, а сколько круп было рай для повара овощи и фрукты, колбасы, печенье, даже сладости полные забили. Я порадовалась, что с таким набором продуктов выходить в магазин или на рынок долгое время не нужно. При желании вообще стоит организовать доставку. Но о ней я поговорю с хозяином дома немного позже, когда чуточку привыкну к его суровому выражению лица, к заросшим щекам и подбородку, к внушительному росту и поджатым губам. Когда в кастрюле варился борщ, А в глубокой сковороде жаркое, я расслабилась настолько, что пропустила момент появления советника. Его голос заставил меня вздрогнуть. Из рук совсем неожиданно выпала вилка, а рефлексы сработали быстрее, чем я поняла. Голова машинально вжалась в плечи, а я ожидала удара. Да, Геннадий мог в момент злости и пощечину отвесить, так что я прекрасно знала, насколько это больно и незаслуженно. Но и тут советник повел себя деликатно, сам поднял вилку, и предложил свою помощь. Я растерялась от этих слов, только глазами хлопала, не зная, то ли выдохнуть уже, то ли стоит ждать подвоха. Но последнего не произошло. Мне действительно нужна была помощь. Ножами, что находились в кухне, было невозможно резать, а чем точить их, не нашла. Айрат без лишних слов выполнил мою просьбу, просто взял и сделал. Я уже тогда была в восхищении от этой помощи, чего и говорить, когда он меня похвалил. Киира. Очень необычное имя будет у моей помощницы, и судя по тому, что ты успела сделать за час, лучше мне не найти. Я, как окрыленная, после этих слов, носилась по кухне, затевая и пирог, на который неожиданно нашли силы, и выкидывая то, что уже точно никогда не пригодится. И на свой страх и риск составила список необходимого. Небольшой такой список, пунктов там было совсем немного: скатерть, новые кухонные полотенца, тервиз, потому что старые местами откололся. Но так и не вручила его мужчине, убрала в стол до лучших времен с мыслью о том, а вдруг что-то еще нужно будет, а лишний раз тревожить человека не стоит. Я не знала, как проходит день советника, но чувствовала, что сегодняшний день особенный. Мужчина нечасто будет радовать своим появлением дома. Приходить будет поздно или под утро. Сметать все на столе и снова работать. Советником быть не так уж и просто. Работы выше крыши, еще и правой рукой короля был. Ох, тут же и король есть. Я даже села на стул, когда ноги чуть дрогнули. Ничего, ничего, я привыкну. Наверное, уже привыкаю. Раз так стойко отношусь ко многим вещам. Раз у меня нет истерики. А быть должна. Может, бабушка мне отвар какой дала? На травах он меня и успокоил. Через некоторое время стол был накрыт на одну персону. Не знала, где лучше это сделать: кухня или в Решила пока в кухне. Ведь до столовой мои руки не дошли, а я полностью уверена, что там нечисто на данный момент. Так что быстро расставила тарелки, поставила пирог, разложила столовые приборы и побежала искать советника. Только перед его кабинетом застыла. А если его нельзя тревожить? А если он сам спускается тогда, когда захочет. Но ход моих мыслей был резко прерван. Перед носом открылась дверь. "Долг будет стоять". Пришлось покачать головой и выдавить из себя: "Нет, ужин готов. Отлично". Мужчина вышел из кабинета, плотно закрыв за собой дверь. Тогда пошли ужинать. Я только голову вскинула, чтобы отказаться. Вместе идем ужинать". Строго, четко и так, чтобы не спорила. Да и не стало. Если честно, кушать мне действительно хотелось, потому что сама планировала сесть за стол только тогда, когда мужчина наестся и уйдет. Мы спустились в кухню, и тут же я встала в ступор, когда по одному взмаху руки на стол переместилась еще одна тарелка, стакан и вилка с ложкой. Советник же указал мне на стул напротив него. Ты попала в мир магии, сказал он, раскидывая еду по тарелкам. Необходимо привыкнуть к тому, что кто-то будет ею пользоваться. Я лишь сглотнула, смотря на посуду, которая совсем недавно находилась на полке в небесном шкафчике. Чтобы ее достать, мне необходимо было подняться на носочки, вытянуться и только потом моя рука дотягивалась до фарфорового края изделия. Или же был вариант пододвинуть стул и залезть. Способ, которым воспользовался советник, был самым удобным, а взгляд сам собой метнулся в сторону оставленного ножа. Это же что получается? Я даже не успею заметить, кто это смог сделать. Мужчина тоже проследил за моим взглядом и почернел, даже не думая об этом. Данным видом магии умеют пользоваться единицы. Левитация предметов высший уровень мастерства, который подвластен не всем. Переходы между городами, бытовая магия, боевая, врачевание это разновидность того, что есть у нас. Раз есть бытовая магия, почему ей не пользоваться? Я даже сглотнула можно и пользоваться, но ко мне такой специалист не придет. Год назад вам не открылся дар, позволяющий разбирать и впитывать чужую магию. Со мной предпочитают лишний раз не пересекаться. Даже амулеты, что ношу всегда на себе, не помогают. У меня буквально рот открылся от того, какими откровениями со мной делится мужчина. Ну надо же, а он талант. Нет, талантище. Могу и сам дом убрать, пожал плечами Арат. Но мне силы нужны для более важных дел, от которых зависит безопасность многих людей. Кушай, очень вкусно. Как завороженная работала ложкой, понимая, что действие отвара подходит к концу, а это и как плохо. Сейчас я начинаю ощущать, что поселилась в чужом мире, что он намного страшнее моего, что тут любой сможет или нет, неважно, применить к тебе магию. А что могу сделать я? Тряпкой в ответ замахнуться компот вылез в лицо обидчика. Вот сейчас мне стало действительно страшно за себя. Вот теперь вижу твои чувства. Советник поставил рядом со мной маленький пузырек. Выпей все прямо сейчас. Сделала, как мне и сказали, даже сомнений не возникло. Какое-то тупое доверие этому человеку во всем. Вот и молодец, какую комнату выбрала. На чердаке, прошептала, чувствуя, как моментально закружилась голова. И чем тебе второй этаж не угодил? Мужчина подошел ко мне в тот момент, когда глаза сами собой закрылись. Спи. И сразу темнота.